Прошу ко мне вечер матушки. Здоровье моё так себе, но заехать могу. Еду я из своего монастыря в Москву, чтоб там полечиться, а в Магилёв заехал поговорить с вашим преосвященным Георгием Каниским. Был он мне в Киеве учителем, но по совести сказать, заехал больше тебя посмотреть. И нужно мне ещё в Москве повидать митрополита Платона. Он на меня сердится, нужно мириться. Из Москвы проеду через Орёл, Сефск, Киев. Вот круг моего путешествия. Это движение ещё больше укрепит здоровье вашего преосвященства. Дай Бог. Каковые белорусские дороги показались вашему преосвященству? Дороги больше похожи на садовые аллеи. Я думаю, они стоят труда и пота с держнем поселянам. Зато и польза для проезжающих несравненна. Между тем уже разошлись из церкви Богомольцы. Стало в соборе тихо и гулко. Георгий Кониский зажёг свечу и начал читать по книге молитвы, которые обыкновенно в эту пору читают готовящиеся к завтрашнему дню на богослужение. Кирилцевский посмотрел на седую склонённую голову Георгия Каницкого с улыбкой и сказал: Смотрю, Гавриил, уже 40 лет читает этот коротышка молитвы, и мог бы знать их наизусть, и наизусть знает. Но вот зажёг свечу, он боится, что без свечи не увижу я его благочестие. Месяц в лес на небо совсем высокое. В саду цвели розы, Окна в сад были открыты. Кирилл не опоздал к Кушину. На столе стояли водки, настоящие фруктовые, белые, красные, зелёные, синий, пуншевые, ликёрные. Кирилл сел в кресло и спросил: "Что же ты не женился? Здесь невест нет, польские без приданого. Приданое ты можешь сам нажить, тогда и женюсь, когда наживу". Горяли свечи, луна осветила. Теперь Гаврил Иванович не боялся луны. Казалось, и на Кирилла Севского уже не могло произвести впечатление ни новолуния, ни полнолуния. «А кольцо-то опять у тебя?» «Перстень с алмазом, который когда-то возвращал Гавриил, действительно блестел теперь у него на пальце». «Как же память о вашем преосвященстве?» Слушай, ты знаешь, что мать твоя умерла. Как же, слышал? Водки какой вам налить, ваше преосвященство? Водки у нас хорошие, графские делает их граф Ауксберг. Родом итальянец, нации германской, житель белорусский. Да. А я своё кольцо продал. Прижимают меня, говорил в монастыре, за всё нужно платить и вкладов требуют, а не дашь беда. Добрынину было скучно. Слушай, а весело мне, сказал Кирилл. Зажги-ка ещё одну свечу. Я хочу посмотреть твоё лицо. Принесли свечей. Тени ужинающих упятились на стенках. Хорошо живёшь, сказал Кирилл. Свечи у тебя о плеке, и рано ты всего достиг, как Жэльбляс, только не женился, но всего достиг. А дальше что? Но я хочу тебе сказать некоторую тайну. Мне нужна тайна, ваше преосвященство. Я госпожу Радклиф боюсь и люблю читать чувствительные книги Стерна. Не шути, говорил ты, знаешь. Гаврил Иванович встал, для того чтобы прекратить разговор, опустил руку в карман и вынул круглую серебряную табакерку. На табакерке была изображена какая-то сцена духовная, почти стёртая, как будто Авраам приносит Исаака в жертву, а Бог говорит с облака: "Брось, не надо, я пошутил". Кирилл морщил спил сладкую водку. Гаврил Иванч развинтёл табакерку. В табакерке было второе дно, и там на слоновой кости была вырезана сцена галантная. Как монах любезничает с монахиней откровенно. Стоит ли говорить о таких тайных, произнёс Гавриил. Кирилл Сербский встал и замахнулся на Гавриила рукой в заячьей рукавице.